СЕЗОН ТЕРМИТОВ Это началось вечером в день матери, вскоре после того, как Мейсон и поужина в центре города вернулись домой. Зашуршал гравий подъездной дорожки. По плиточному полу прихожей прошелестели шаги. Мейсоны расползлись по комнатам, как пчелы по сотам. Зажегся свет. Сквозь окна он просачивался на лужайку, кишащую насекомыми, и испещрял ее тонкими черными тенями травинок. Котц Эдди отправился на кухню и налил пару бокалов вина. Мама свернулась калачиком перед телевизором и включила записанную серию Западного крыла. Они пропустили её на этой неделе, пока заканчивали ремонтные работы в гостевой спальне. Не успел Маршал оказаться наверху, как пол под ним заходил ходуном. По дрожанию потолка столовой можно было предположить, что он выполнял отжимания с хлопками. Припал к полу собственной спальни и не без труда отталкивался ровно настолько, чтобы успеть хлопнуть в ладоши. Бах! Как должно быть вздулись вены на его мощных предплечьях. А окно, наверное, как обычно, открыто для проветривания. Бах! А может он прыгал? Эдди сидел за столом на своем месте, щурясь от света маленькой дребезжащей люстры. Он слышал ее. как поскрипывала цепь под натиском разминающегося маршала, как мягко жужжала каждая лампочка, будто оса, пойманная в ловушку между оконными стёклами. Он слышал её, по крайней мере, ему казалось, что слышал, лучше, чем звуки собственных зубов и языка, расправлявшихся с чуть тёплым пловом. В соседней комнате затраторила реклама, и отец тут же нажал кнопку быстрой перемотки. Эдди почти не замечал сериал, но неизменно обращал внимание на рекламу. Она всегда была чуть громче, хотя слова разобрать получалось от случая к случаю. Иногда, когда он сам смотрел телевизор, лёжа на диване, на время рекламы он просто прятал голову под подушку. Ролики всегда были слишком яркими, слишком внезапными и громкими, будто кто-то пинком распахнул входную дверь, чтобы поорать на него. Он накрыл одно ухо ладонью и продолжил ковырять рис, упакованный официантом в чёрный пластиковый лоток. В столовой не было окон. Этим она ему тоже нравилась. С тех пор, как они переехали сюда, он наконец-то мог есть в одиночестве. Он нуждался в этом. Есть вместе со всеми, и начало слушать, как они жуют и причмокивают. Слушать эти ужасные чавкающие звуки — Эдди не мог отделаться от картинок тонких нитей слюны между зубами, нёбом и мягкой коричневой массы пищи на языке. Не мог не замечать пушок, поблёскивывший на вздымающихся подбородках. За ужином в Бреннанс родители даже спрашивать его не стали. Порядок был хорошо им известен. Три порции здесь, одна на вынос, чтобы Эдди мог поесть дома, пока они ужинали. Он просто положил голову на стол, зажав уши руками. Столовое укрывало его. Вечернее жужжание цикад звучало здесь приглушённо, а рвущий дождь превращался в робкий шёпот. Комната даже выглядела нежной. На стыке потолка и светло-зелёных стен вился плющ, нарисованный на обойном бордюре. Деревянное пианино блестело, будто его хорошенько натёрли маслом. А большой дубовый сервант привитил за стеклянные дверцы и белоснежные тарелки с серыми птицами по краям. Он любил столовую больше любой другой, возможно, даже больше собственной комнаты в новом доме. Через неделю после своего дня рождения Эдди узнал о столовой кое-что новое. Она располагалась в самом центре строения. Другие комнаты и сам дом обступили ее со всех сторон. Возможно, раньше объятия этих стен показались бы ему утешающими, обволакивающими, как тёплое тяжёлое одеяло на груди, но теперь они стали удушающими. Эдди Ел и по привычке прислушивался. Он не мог не обращать внимания на то, как лопасти вентилятора в гостиной швыряют умирающие, полуздутые воздушные шарики о стены. Не мог перестать вслушиваться в окружавшие столовую комнаты, будто в любой момент кто-то незнакомый мог появиться в дверном проёме. Он вслушивался в самое сердце дома. Он слышал столько всего, но не их, не насекомых. В ту ночь они всем скопом покинули приютившую их на лужайке траву и взмыли вверх к медовому электрическому свету окон. Уже позже Лёжа в постели, Эдди пытался понять, как он мог пропустить этот звук. Трепет пары тысяч маленьких, позолоченных светом крыльев об оконное стекло. Он так хорошо представил их жужжание, что пришлось напомнить себе, это лишь разыгравшееся воображение. В действительности он ничего не слышал. Термиты, возвестила мама из гостиной. О, нет, отозвался отец. и ударил ладонью по кожаному креслу. Чёрт. Они уже здесь. Отлично. "Мальчики, выключите свет", крикнула мама. Кто-то из родителей, сшибая мебель, прошёл по гостиной и свет за дверью погас. Папа высунулся из проёма, сдвинул очки на переносицу, протянул руку и, не извиняясь, щёлкнул по выключателю в столовой, отправляя Эдди и остатки его трапезы в темноту. Маршал, погаси наверху свет. Эдди перегнулся через стол и увидел на фоне тускло мерцающего голубым экрана телевизора силуэты родителей. Они пересеклись и разбежались по разным комнатам. По лестнице прогремели шаги отца. Эдди моргнул. Он отодвинул стул, выбрался из-за стола и стал на ощупь прокладывать себе путь в гостиную. Рукой он нашел угол пианино. А затем добрался и до дверного косяка. Прежде чем покинуть комнату, кто-то из родителей нажал на пульте от видеоплеера кнопку стоп. По экрану телевизора ползло маленькое насекомое. Их привлекало даже это голубое свечение. Эдди поднёс лицо так близко к экрану, что по щекам поползло статическое электричество, а по телевизору ещё два жучка. На втором этаже папа ругался с маршалом из-за окна. Серьёзно? Да как можно было не заметить? Оно же на распашку. Они просто так и втекают сюда, в окно маршала. Разминаясь, брат всегда открывал его и включал свет. С роем термитов семья сталкивалась не впервые. Они уже имели с этими насекомыми дела, когда жили в старом доме на северном берегу. В тот раз Эдди оставил приоткрыто окно В своей комнате и проснулся посреди ночи от щекотки и зуда. На руках и ногах он обнаружил с полдюжины жуков. Он полагал, что их привлекло тепло его тела. К счастью, этим вечером в спальне Эдди было темно, если только кто-то не включил свет. Не Маршал. Кто-то другой, пока их не было дома. Надо вспомнить, не горел ли в окне свет. Когда он выходил из машины и шёл по подъездной дорожке, Эдди покачал головой, стараясь вытряхнуть из неё эту мысль, поправил подушки на диване и сел. Света в комнате не было, и нечего об этом думать. Насикомох запустил не он, а значит, от отца не влетит. Недавно после того, как боковая дверь в библиотеке осталась открытой на ночь, папа отменил его уроки игры на фортепиано, сказав, что Вернуться к ним Эдди сможет только когда начнёт вести себя как и подобает взрослому человеку. Просить их обратно Эдди, конечно же, не собирался. Они никогда ему не нравились. Он терпел их только ради родителей. Казалось, они были очень воодушевлены его занятиями. Вероятно, папа подозревал, что на музыку Эдди было наплевать и просто использовал открытую дверь как предлог, чтобы положить им конец. Энди не был в этом уверен. Откуда ему было знать? Иногда он вообще не понимал, почему кто-то что-то делает. В гостиную вплыл мамин силуэт. Она перегнулась прямо через сидящего на диване Энди, задев его волосы краем рубашки и задёрнула занавески. На его глазах мамина тень обрела профиль. Она ощупала мебель в поисках пульта. Наконец, отыскав его на старом пуфике, она выключила телевизор. Его пронзительное, непрекращавшееся даже на паузе жужжание, почти ультразвуковое, незаметное остальным, смолкло. Эдди закрыл глаза, снова открыл их никакой разницы. Мама уже ушла, а он ждал, пока глаза привыкнут к темноте. Он вдруг подумал, что дом какой-то пористый, удивительно пористый. Все эти трещины под плохо подогнанными дверями И по краю старых оконных рам, дыры в фундаменте, с потолка капает дождевая вода, а по линолеуму бегают насекомые, почти как на улице. Эдди растянулся на диване и щурился, пока не смог разглядеть под потолком вращающиеся лопасти вентилятора. Родители всё ещё носились по дому, высматривая ускользнувшие от них ранее зажжённые лампочки. Чусел в прихожей пробили четверть часа. Стены не разрезают дом на куски, они всего лишь вырастают посреди одного и того же здания. Сколько жуков успело обосноваться в доме? В углу над ванной уже несколько месяцев сидел паук. Чем-то же он питался? Может быть, эти создания просто умели так хорошо прятаться, что догадаться об их присутствии было почти невозможно. Что еще скрывают стены этого дома? Неправильный вопрос. Кого они скрывали? Хватит, все кончено. Оно ушло. Наполовину выдуманное. Может быть, на большую половину. Или даже и вовсе существовавшее только в его воображении. Ушло. Я уже и думать про тебя забыл. В слух поделился Эдди с пустой комнатой.